Глава ч е т ы р н а д ц а т а После завтрака из яиц, фруктов, свежего хлеба и сыра монахи ушли, а старший инспектор и бувуар задержались за травяным чаем. «Какая гадость!» Бувуар отхлебнул чай и скорчил гримасу. «Отвратительный чай! Я пью бурду!» «Это, кажется, мята», — сказал Гамаш.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 Кто бы не выиграл борьбу, он получит контроль над монастырем, ставшим вдруг чрезвычайно богатым и влиятельным, и не только благодаря деньгам. «Продолжай», — сказал Гамаш. Он всегда предпочитал слушать, а не говорить. Если подумать, эти гельбертинцы отсутствовали в течение четырех веков, но вдруг случилось чудо, и они вышли из лесной глуши.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 отбирать ту правду, которую следует сообщать. «Эти скромные монахи стали суперзвездами», — сказал бы Вар, — «не только богачами, но и чем-то большим. Они влиятельны, люди их любят. Если настоятель монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лилу завтра появится на c н н и сообщит, что это второе пришествие, то где гарантия, что миллионы людей ему не поверят?»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 Но она не доводит меня до убийства. Напротив, она действует успокоительно, как и мятный чай. Он взял кружку и поднял ее, словно провозглашая тост за бавуара, потом откинулся на спинку стула. «Что ты пытаешься сказать, Жанги?» «Мне кажется, на карту поставлено нечто большее, чем еще одна запись».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 Если бы убили отца Филиппа. Но он ж и в е х о н и к А вот тут вы ошибаетесь, сэр. Я не говорю, что убийство совершили, чтобы снять о б е д молчания. Я только утверждаю, что на карту поставлено много. Для сторонников приора речь идет о власти и влиянии, а для остальных тут есть не менее сильный мотив. Гамаш улыбнулся и кивнул.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 Выстроились в два ряда лицом друг другу. Очевидны ли признаки разлада? Сумеет ли он разглядеть их теперь, когда знает об этом? б у в у а р поймал себя на том, что заворожен ритуалом и монахами. «Служба первого часа стала последней для приора», — прошептал Гамаш, когда они поклонились и выпрямились. у в а р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 Гамаш опустил взгляд. Голоса монахов казались еще прекраснее, чем вчера. Теперь в них слышалась скорбь, но еще и живость в звуках, приподнятость. Песнопения звучали одновременно торжественно и радостно, приземленно и окрыленно. И Гамаш снова подумал о страничке со старинными невмами,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 Остальные монахи в черных мантиях вышли через другие двери. Наконец, Гамаш и Бувуар остались одни в благодатной церкви, и Гамаш повернулся к Бувуару. — Ты вроде хотел поговорить с братом Антуаном. — Да, — ответил Бувуар, — с солистом. Неплохая мысль, но я подумал.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 Не появится ли кто-то еще у дверей в течение следующего получаса?» Бувуар взглянул на часы. Служба началась в семь тридцать, а закончилась ровно сорок пять минут спустя. «Уи, патрон!» — сказал он. Гамаш снова посмотрел в ту темную часть церкви. Бувуар охотно последовал за братом Люком. Он всегда охотно выполнял все приказы шефа.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 Тут обитал один монах, обойщик по специальности, самоучка. Кресло — его работа. Руки настоятеля замерли и успокоились на подлокотниках, словно на руках того самого монаха. Им почти сорок лет. Он тогда уже был немолод и умер через несколько лет после моего приезда. Его звали...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 тот кто владеет книгой песнопений владеет всем не книга а их святой грааль всем известно она хранится в а н а л о е в благодатной церкви мы все время заглядываем в нее иногда берем к себе в кельи ничего тут такого нет черт подумал бувар забудем о святом граале кроме того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 Он р а в н е е других, как писал Оруэлл, и люди постоянно убивают из-за таких вещей.